Глава двадцать первая. Евгений. На следующий, третий день проснулись все довольно рано. Если после первой и второй ночи утренние лица были с гримасами хмурости и усталости после непривычных условий ночевки, то сейчас пострадавшие в катастрофе выглядели посвежее. Человек — такое существо, что ко всему привыкает. «Слышь, Джек, пойдем пообщаемся». услышал вскорре Женя за своим плечом голос Георгия. Тот подошёл неслышно, будто не взначай, и говорил негромко, чтобы не привлекать внимания других. Пойдём. Пожав плечами, ответил Женя и двинулся вслед за Георгием, скользнувшим за две сросшиеся пальмы и направившимся прочь от лагеря. Пока шёл он часто оглядывался, но при этом ни разу прямо не посмотрев на идущего следом парня. Отойдя метров на пятьдесят, так что поляна с остальными скрылась из поля зрения, Георгий остановился. Он развернулся и замер в плавающей и расслабленной позе. Голова чуть-чуть на бок, в глазах доброжелательное превосходство, а плечи вместе с торсом легко ходят по сторонам, как у боксера перед поединком, когда он ожидает на ринке выхода противника. Георгий молчал, глядя на Женю. А тот тоже хранил молчание, лишь глядя на оппонента чистым взглядом, сдерживая свою вечную усмешку. "Слушай, Евгений", выразительно выделил интонацией полное имя Георгий. "Ты, наверное, догадываешься, что мы сейчас попали в достаточно сложную ситуацию". Георгий замолк, ожидая ответа. Женя внимательно глядя ему в глаза, выразил взглядом недоумение столь очевидной истине и опять не стал ничего говорить, просто повёл плечами, жестом показывая, что да, ситуация примерно такая. Так вот, Евгений ещё раз выделил имя Георгий, подчёркивая интонацией сарказма обращение. Неизвестно, сколько мы проведём времени на этом острове. Но по стечению обстоятельств я здесь как самый опытный и подготовленный чувствую ответственность за происходящее. Ага. Поджал губы Женя, кивнув, но он сделал это с таким выражением лица, что глаза Георгия сощурились, нехорошо блеснув. И поэтому Евгений, несмотря на мелькнувшую во взгляде злость, Георгий тона своего не изменил. Мне хотелось бы попросить тебя об одной услуге. Весь внимание. Точь в точь скопировал тон Георгия Женя. Я убедительно прошу тебя не выёживаться и делать всё в точности так, как я говорю, подвергая мои слова сомнению только тогда, когда я выношу вопрос на обсуждение, а не довожу его в форме указания. «Если я сказал тебе сегодня утром собирать дрова, значит, ты утром идёшь и собираешь дрова. А если у тебя есть какие-то другие мысли, ты тихонько подходишь ко мне и высказываешь их». Женя внимательно смотрел на собеседника, ничего не говоря. Но теперь в его взгляде невозможно было прочитать какие-либо эмоции. На лице было невозмутимое выражение. «Да». «Понимаешь, Евгений, я ценю твою предприимчивость, самостоятельность, да и вообще ты неплохой парень». Голос Георгия приобрел практически нормальное выражение. «Но сам посуди. Нам здесь еще жить и вместе, причем жизнь надо обеспечивать. А если все, как и ты, начнут болт класть на порядке, то мы в говне утонем. Да и вообще все печально может закончиться. Поэтому давай». Не отрывайся от коллектива. В голосе Георгия вновь мелькнули покровительственные нотки. И неожиданно открыто улыбнувшись, он сделал шаг вперёд и похлопал Женю по плечу. Жень, ты вроде нормальный парень, не то что этот дядя Антоша. Заговорщическим тоном произнёс Георгий. Поэтому давай жить дружно. Кстати, можешь звать меня Герой. Снова широко улыбнулся он. Женя по-прежнему молчал, внимательно глядя на собеседника. «Ну, а если по-хорошему у нас не получится договориться, ты, дружище, всё равно будешь делать так, как и я говорю». Елейным голосом произнёс Георгий, не увидев нужного выражения во взгляде Жени. Так и держа свою левую руку на плече парня, он вдруг правой ударил ему в живот, быстро и резко. Женя от полученного удара согнулся, безуспешно хватая открытым ртом воздух и попробовал отступить назад. Но Георгий держал крепко. «Если будешь дурака валять, дружище», — наклонился он к уху парня, говоря холодным голосом. «Знаешь, я много уже таких парней самостоятельных видел, которые считали, что они самые умные. Поэтому давай без выступлений больше. Слушайся папочку». И всё будет хорошо. А будешь строить из себя самого умного. Буду бить долго, аккуратно и сильно. Усёк. Женя, пытаясь восстановить дыхание, сипло захрипел и изогнулся, пытаясь отстраниться, но впившаяся в плечо рука держала крепко. Я спрашиваю: "Ты усёк?" шипящим, чтоб об этом спросил его в самое ухо Георгий, сжимая железной хваткой плечо Женьи. Две склонившиеся фигуры замерли, а через несколько невыносимо долгих секунд Женьи кивнул головой. Вот и ладненько. Почти сразу отпустил его плечо Георгий, выпрямляясь. Давай, дружище. До обеда у тебя времени на твои нырянья, а после приходишь, и будем вместе по пальмам ползать. Нам материал для крыши нужен. Удовлетворённо взглянув в затылок наклонившегося Женни, Георгий ухмыльнулся, довольный собой. Правильно говорят, что насилие разрешило большинство конфликтов на планете. Используя подобный подход, справляться с трудностями ему было легко и просто. Неожиданно, краем глаза заметив смазанный силуэт, Георгий резко повернулся и увидел, что Подаль, не прячась, но находясь в тени пальмы, стоит Анна. внимательно глядя на происходящее. Георгий дёрнулся было от неожиданности, но лишь едва-едва. На лицо его поползла довольная улыбка, а сам он приготовился развести руки в притворно виноватом жесте. Гера. Послышался вдруг позади хриплый голос. Женя ещё не до конца восстановил дыхание. А Обернулся к нему Георгий отстранённо. Мысли его были заняты тем, что говорить, если Аня сейчас начнёт снова пытаться установить мир во всём мире. Женя ударил его прямым ударом в нос. Звучно хрустнул хрящ, на лице сразу брызнула горячая кровь. Георгий отшатнулся, а парень ударил его ещё раз. Кулак чувствительно чиркнул по скуле. Ах ты ж Выдохнул Георгий, чувствуя, как внутри поднимается ярость. Он попёр на парня вперёд, совершенно не обращая внимания ещё на несколько чувствительных ударов. Замелекали кулаки. Георгий наступал, Женя отступал, понимая, что стоит противнику сократить дистанцию, то сопротивление можно заканчивать. В воздухе повисли сдавленные выдохи, ругательства, звуки ударов. "Стайте!" Достойте да же, прекратите, пронзительно закричала Анна, подбегая к дерущимся, бесстрашно влезая между ними. "Эй, мля!" сжав зубы, выдохнул Георгий, отмахиваясь. Глаза его налились кровью, а всё внутри заполонила ярость и желание втоптать в землю дерзкого обидчика. Анна, отброшенная толчком сильной руки, отлетела в сторону. Лишь полы туник их взметнулись. Но не упала, каким-то чудом оказавшись на ногах и схватившись за попавшийся вовремя ствол пальмы. Послышались шаги, из лагеря бежали Ольга, Вероника и Антон, причём он держался последним. Подбежав к Анне, которая выпрямилась, пытаясь поймать себя в пространстве, все трое замедлили шаг. "Стойте, да стойте же!" вновь кинулась Анна, приближаясь к дерущимся, стараясь вклиниться между ними. Её поддержала и Ольга, которая бросилась вместе с ней вперёд, а Вероника и Антон остались на месте. Но если Ника, закусив нижнюю губу, смотрела на происходящее с нескрываемым интересом, то Антон выглядел откровенно растерянно, не зная, что делать. Он то и дело мелко дёргался, пытаясь продолжить движение в сторону дерущихся, но страх перед насилием его останавливал. В этот момент Гёргай всё же смог достать Женю. Получив сильный удар, тот запнулся и от следующего второго рухнул на землю. Почти сразу же сверху вниз кувалдой полетел ещё один удар, прямо в лицо дезориентированному парню. Но и Ольга, и Анна одновременно вцепились в Георгия, пытаясь оттащить его. Так что богатырской силы замах практически пропал в туне, пройдя вскользь, задев ухо. Они вдвоём всё же чуть отодвинули здоровяка, но тот неожиданно силой ударил лежащего Женю ногой, болезненно попав тому в бедро. Но сила замаха Георгия была так велика, что он не удержался на ногах и нелепо взмахнув руками, сам озволился на землю. Хватит, хватит, успокойся. Когда он вскочил и закричал прямо в красное лицо Олега, Но встретившись с бешеным взглядом, даже отшатнулась. Георгий же, выпрямившись, смотрел на женщину тяжело дыша, приоткрыв рот. Он бросил взгляд на лежащего с окровавленным лицом Женю, который, изогнувшись от боли в ноге, пытался встать и сморщившись сплюнул вязкую слюну. Вместе с плевком полетели несколько капель крови, льющейся из разбитого носа. Гера, что случилось? Чего вы выцепились-то? спросила Ольга, почувствовав, что тот не ударит. Тот ответил, но не связно, плюнув ещё раз слюной и ругательствами. И оборачиваясь вместе с плевком, едва не попал в Антона, который от неожиданности вздрогнул. Георгий великим вождём себя возомнил. С нескрываемым презрением произнесла в этот момент Анна, глядя на того со злым прищуром. Иди с СНК своего лечи, дура конченная, рыкнул Георгий, перемежая речь грязными ругательствами. Баран тупорылый. Не осталось в долгу Анна. Сверкнув глазами, она отвернулась, приседая рядом с Женей, который пытался подняться. Тихо, лежи, положила она ему руку на плечи, прижимая вниз, а после подсунула руки под плечи. Голову запрокинь, Сейчас, подожди, кровь остановится. Георгий, глянув в опьянатую просвечивающую тканью туники спину Анны, ещё раз грязно выругался. Его вновь переполняла злоба, точившая внутри от того, что Анне ему нравилась гораздо больше Ольги. И в мыслях он всё равно проигрывал варианты сближения именно с ней. Но сейчас, после его нездержности, вряд ли уже что-то с этой дурой может получиться. Не сдержавшись и бездарно выругавшись, Георгий развернулся и двинулся носорогом к лагерю, вытирая кровь из подноса, часто сплёвывая при этом. Ольга кинула на Анну взгляд, в котором читался оттенок вины, и пошла следом за Георгием, ускоряя шаг, догоняя. Анна, попрежнему поддерживая голову Жене, проводила её взглядом, а после посмотрела на Антона и Нику. Вероника встретила её взгляд, Но чуть погодя опустила глаза. А Антон пожал плечами, будто бы сожалея о произошедшем. Потоптавшись немного, он бочком, бочком двинулся к лагерю. Следом направилась и Вероника, внимательно глядя под ноги. Анна проводила их долгим взглядом и обернулась к Жене, лежащему запрокинутой головой, и увидела, что он смотрит на неё спокойно, улыбаясь глазами. Он хотел что-то сказать, но кашлянул, поперхнувшись. "Спасибо", справившись с голосом, произнёс он. "Пожалуйста", пожала плечами Анна, чуть улыбнувшись. Через некоторое время Женя дёрнулся было подниматься. Она попыталась ему помочь, но он отстранил её руки, сообщив, что пока самостоятельно может передвигаться. Анна спорить не стала, и когда парень поднялся, они двинулись в сторону лагеря. Я рядом с ним ночевать больше не буду, проговорила Анна, когда они уже подходили к лагерю. Мне тоже как-то не хочется. Вновь улыбнулся глазами Женя, глянув на неё. Иди умывайся, дёрнула подбородком Анна, показывая ему в сторону моря. Женя только кивнул. Пошёл он не прямо, а по диагонали к срезу пляжа, чтобы не находиться рядом с Георгием, который тоже сейчас умывался в волнах, стоя по пояс в воде. Анна не показывала внутреннего напряжения, наблюдала за тем, как парень вошёл в воду, принявшись смывать кровь с лица. Но Георгий на его появление не отреагировал. Он фыркнул пару раз, сделал несколько широких шагов, загребая руками, и погрузился в волны, решив искупаться. Анна отвернулась и направилась к своей лежанке. Пока шла, она кожи чувствовала напряжение в лагере. Хотя внешне всё выглядело спокойно. Ольга хлопотала с костром, Антон колол кокосы, а Вероника безучастно устроилась под пальмой на своём излюбленном месте. Подойдя к недостроенному шалашу, Анна собрала несколько вещей, которыми укрывалась, и аккуратно сложив их стопочкой, повернулась к Ольге. "Оль, я с этим товарищем как-то не готова рядом находиться", произнесла она. Ольга, внимательно посмотрев на неё, поднялась и подошла ближе. Но говорила она достаточно громко, чтобы было слышно всем в лагере. "Анечка, ну что ж такое-то?" Не нервничай, не делай поспешных выводов. Ну поссорились, помирились, бывает. Смотри, какой дом уже отстроили. Неужели Ольга показала было на навес, под которым сегодня уже спали? Но под взглядом Анны осеклась. Я поняла, кивнула Анна. Она особо и не надеялась, что Ольга соберётся покидать лагерь вместе с ней. Давай разделим. кивнула она на не пакет, в котором собранные из двух сумок хранились все запасы мыла, шампуня, гели для душа, солнцезащитные кремы и прочие косметические принадлежности. "Давай", вздохнула Ольга и посмотрела на Веронику, которая с независимым видом сидела под пальмой, лениво ковыряясь в полуоткрытом коричневом кокосе, без особого удовольствия поедая белую мякоть. посмотрела на дочь и Анна, внешне сохраняя невозмутимость, но внутренне, обмирая от волнения. А Ника на взгляды просто не реагировала. Продолжая лениво ковыряться в жесткой мякоти кокоса, она задумчиво смотрела на ласковое море. «Может, она не слышала? Может, она задумалась?» С замиранием сердца думала Анна, Разумом уже понимая, что её дочь всё слышала и вовсе не задумалась. "Ника", позвала её Анна, чувствуя, как начинают гореть уши, ещё больше волнуясь от этого. Вероника моргнула и, как Анне показалось, медленно-медленно повернула голову, устремив на мать сдобренный лишь толикой интереса взгляд. "Ника", после того, что произошло, Я не готова здесь оставаться, произнесла Анна, глядя на дочь. И ухожу. Буду ночевать не здесь. Хорошо, невинным голоском произнесла Ника и отвернулась опять к морю. Несмотря на внешнюю невозмутимость, сердце в груди у девушки билось ходуном. Она боялась, что ей не удастся сохранить хладнокровие, если мать начнёт сейчас скандалить, уговаривать, что-то доказывать. Ладно, одними губами шепнула Анна, отворачиваясь от Ники и глянув на Антона. Тот, встретив её взгляд, глубоко вздохнул. Антону очень сильно хотелось пойти с Анной, она ему откровенно нравилась. Но, во-первых, он хорошо умел рассчитывать и моментально прикинул в уме, что у решения остаться в лагере гораздо больше плюсов, чем минусов. Здесь был огонь, Еда практически построенный шалаш определённости, отсутствия ответственности, ведь принятие всех важных решений брал на себя Георгий. Антон же в миру, хоть и был руководителем отдела, пришёл на должность к уже налаженной работе, а от принятия по-настоящему серьёзных решений был защищён фигурой родственника, генерального директора. Так что он сейчас не хотел терять комфорт существования в обмен на избавление от оглавенствующей над собой фигуры и возможную благосклонность Анны. Ну, а во-вторых, Антон не любил проигрывать и не хотел присоединяться к команде неудачников. Высокий, нескладный Женя и не полностью выздоровевшая после болезни, потеряно оглядывающаяся после игнорирования собственной дочерью Анна выглядели Заведомо проигрышно по сравнению с пышущим жизненной силой Георгием и Ольгой, заряжающей позитивом. Анна, не задерживая больше взгляд, кивнула одновременно и своим мыслям, и Антону, обернувшись к Ольге. Та уже вынимала всё из розового чемодана, освобождая. Анна присела рядом, и они сдержанно начали переговариваться о том, что останется здесь, а что Анна возьмёт с собой. Ника в это время почувствовала неожиданный приступ обиды. Как это так? Неужели мать так легко от неё отвязалась? Она не сдержалась, глянула в спину Анны, внутренне желая, чтобы та обернулась, принялась её упрашивать, уговаривать. Но та больше на неё не обращала внимания. Более того, Ника была удивлена, что мать заметила её внимательный взгляд, но в ответ она даже не посмотрела. Ты жалкая, шипнула одними губами Ника, обращаясь к матери. Это чуть рассеяло злость и раздражение, но не надолго. Когда Анна быстро собравшись, покатила прочь розовый чемоданчик, Ника смотрела ей в спину, свернувшимся раздражением. Мимо, догоняя её мать, прошёл Женя, прыгающим от боли в ноге шагом, и подхватил с земли свой рюкзак. Парень вышел на песок пляжа, где его под руку подхватила Анна, и они оба двинулись по пляжу. При этом Ника едва не скрипнула зубами. У неё внутри появилась чистая, незамутнённая ненависть к матери. Но спроси её кто, почему она так ненавидит Анну. Внятно девушка вряд ли смогла это объяснить.